«Придется и мне в таком случае со всеми распроститься», — плохо сдерживая гнев, проговорила Мария Федоровна. «Я вижу, что сегодня все особенно озабочены и заняты». И холодно протянув руку Елизавете Алексеевне, и едва коснувшись губами головы сына, вышла из комнаты той порывистой походкой, которая изобличала в ней внутреннюю борьбу и расстройство. «Вы ангел!» Император крепко прижался губами к руке супруги и поспешно вышел, чтобы не обнаружить своего волнения. Он чувствовал себя в эту минуту маленьким, нравственно ничтожным. Эта миниатюрная худенькая женщина гигантом вставала рядом с ним, бодрым, мощным и сильным. Из дворца император проехал прямо к модному ювелиру, преемнику знаменитого позье, чтобы выбрать что-нибудь в подарок своей дорогой больной. Он охотно выбрал бы что-нибудь и для императрицы Елизаветы, но не решался сделать ей подарок в этот исключительный день, встреченный ею с таким ангельским всепрощением и такой горячей преданностью. Глава десятая. Гроза надвигается. Здоровье Нарышкиной быстро улучшалось. И на двадцатый день император, ежедневно заезжавший проведать ее, застал ее уже на кушетке в гостиной, превращенной в импровизированную маленькую оранжерею. Напрасно доктора восставали против этого цветочного нашествия. Напрасно сам государь приказывал выносить цветы из комнаты. Стоило ему уехать, как цветы снова оказывались в комнате, и в ней распространялся почти удушливый аромат теплицы. Император ежедневно привозил молодой красавице дорогие подарки, и его любовь к ней все возрастала. Да это было вполне понятно. Роды придали Нарышкиной такой оттенок утонченной, законченной красоты, что ее самые яркие антагонисты признавали, что более совершенную красавицу встретить невозможно. В ее незаурядной красоте появилось что-то мягкое, женственное, напоминающее рафаэлевских мадонн. Сама Нарышкина вполне разделяла справедливость раздававшихся похвал и с кокетливым величием мифологической богини принимала дань заслуженного поклонения. Ее кокетство приняло особый утонченный характер. Она кокетничала и своим постоянным утомлением, и своей невольной слабостью. Кокетничала она и своей материнской любовью, беспрестанно говоря о своей соне и нежно прислушиваясь к малейшему ее крику — к малейшему шуму, раздававшемуся с той стороны, где была устроена роскошная детская. Но вся ее искусно подчеркнутая и несколько театральная нежность к ребенку не могла сравниться с той истинной горячей нежностью, которую питал к ребенку государь. Он почти не мог и не умел скрывать свое обожание к девочке, и со слезами восторга на глазах простаивал по несколько минут около кроватки маленькой Сони, любуясь ее бессознательными движениями или ее сладким и безмятежным сном. Ребенок родился бодрый и здоровый на славу, и император, весь отдаваясь новому чувству беспредельного обожания девочки, чувствовал себя вполне счастливым и не желал ничего лучшего. Страстная любовь к ребенку увеличила в его душе любовь к матери, и Марья Антонна сознательно держала уже в руках чуть не бразды правления государством. Политикой она занималась мало, выше всего ставила свои личные интересы. Тем не менее, происками родных, в особенности матери, ее салон вскоре сделался местом собрания всей польской колонии, и многое, задуманное в его стенах, быстро осуществлялось, будучи доведено до сведения государя через всесильную фаворитку.